«Такие люди!» Мне позвонил племянник Гоша и сказал, «Тётя Люсь, давайте продадим наше место на Ваганьковском кладбище». «Как это?» — удивилась я. «На Ваганьковском очень дорогая земля. Наше место стоит один миллион. Можно продать». «А урны куда? К тебе на кухню?» На могиле уже стояли две урны с пеплом наших предков. Осталось 6 мест. Одно из них я рассчитывала для себя. В дальнейшем, разумеется, в отдалённом будущем. Это место на Ваганьковском кладбище со скромным памятником из красного гранита было нашей семейной усыпальницей, нашим будущим. Продавать будущее? Я поняла, откуда ветер веет. От Гошиной жены Вероники. Сам бы Гоша до такого не додумался. Ему бы такое в голову не пришло. А Веронике пришло, поскольку она только размышляет на тему, где взять деньги. Готова продать почку. Но не свою, разумеется, а Гошину. Она не работала ни одного дня в своей жизни, как цыганка. Веронике сорок лет. Могла бы пойти и поработать. Но эта мысль ей чужда и даже враждебна. Вероника художница, творческий человек. Вся её энергия уходит на то, чтобы писать картины: пейзажины, тюрморты, групповые портреты. Пишет она уже 20 лет. Её картины не продаются. Почему? Это вопрос. Я в живыписи ничего не понимаю и не могу сказать хорошо или плохо. Подозреваю, что средне. Вероника выставляет свои картины на выставках, рассчитывает, что кому-то они понравятся, кто-то их заметит. Но однако начну с самого начала. В одну прекрасную весну я вышла замуж за Стасика и переехала из Киева в Москву. Мы оба были бедные и бесперспективные. Он инженер, я медсестра. Сколько надо было пахать, чтобы заработать на отдельную квартиру. Стасик пахать не хотел и не умел. Ему нравилось ничего не делать. Такой человек. Внутри меня сидела какая-то батарейка, которая чикала и гнала вперёд. Я не могла смириться с бедностью и скукой существования. Я работала на трёх работах, уставала до дышноты. Меня выручали молодость и здоровье и пламенный мотор вместо сердца. Мы жили с родителями Стасика. Моя свекровь Полина Семёновна была женщина таинственная, высокая, стройная, синеглазая брюнетка. Сочетание синих глаз и чёрных волос выделяло её из общего ряда. Ко всему прочему, она была смешлива, охотно хохотала, можно сказать, ржала, как молодая кобылица на лугу. Ему ж, как в Михалыч, ответ работник, как тогда называли, значит, ответственный. Он возглавлял какую-то фабрику сплошь состоящую из женщин. Полина его ревновала, и иногда они не разговаривали понедельник. В доме возникал вакуум. Все передвигались молча, как рыбы. Однако погоду в доме определяла, конечно же, Полина. От неё зависел курс с семейного корабля. Когда-то в молодости Полина работала в организации, которая называлась «Коминтерн». Чем она там занималась? Тайна. Потом тайна прояснилась. Полина внедряла наших шпионов в дружественные страны. Как внедряла? Давала подробные инструкции, где оказаться, к кому подойти, как быть одетым, что на голове, что в руках. Работа скорее техническая, но необходимая. После войны Коминтерн разогнали, почти всех пересажали. Полину не посадили, как-то пропустили. Наверное, она была мелкой сошкой, незначительным винтиком. Все Коминтерновцы жили в гостинице «Люкс», которая располагалась на улице Горького неподалеку от Кремля. «Люкс» расселили, все получили квартиры утром, в калычках красных домах возле метро Университет Дома были выстроены из красного кирпича отсюда название Сейчас Красные дома элитный район а тогда после войны окраина Москвы вокруг деревень в садах бродят коровы и гуси Полени предложили трёхкомнатную отдельную квартиру на семью из четырёх человек двое взрослых двое детей У Стасика была младшая сестра Майка Полина замахала руками. Она хотела жить исключительно в центре, исключительно на улице Горького. Она так привыкла. Жизнь на задворках оскорбляла её, наводила тоску, вергала в депрессию. Полине пошли навстречу и дали одну комнату в коммуналке. Засунули четырёх человек в одну комнату. Полина ликовала. Пустесно, зато центр самый, что не наесть, напротив зала имени Чайковского. Лично я считаю, что Полина поступила как незрелая, недальновидная, практически дура. Разве не лучше было бы иметь две отдельные спальни плюс общую комнату? Общую комнату заменил диван. Все толклись на диване. Стасик женился и привёз меня из Киева. 5-е Мы отправились снимать комнату. Я помню какой-то мрачный переулок, небольшая толпа из плохо одетых людей, всем негде жить, все мечтают снять комнату или хотя бы угол. И в этой толпе я, такая красивая, двадцатилетняя с пламенным мотором, разве здесь моё место? Стасик стоял в кроличьей шапке, синеглазый и безразличный. Снимем, хорошо? Не снимем? Тоже хорошо. Стало примерно ясно: наша семья улей, Стасик трутень, а я рабочая пчела. Вот и жужжи. Мы снимали какие-то жалкие углы. Я всегда была одета не по сезону. Зимой мне было холодно ногам, а весной жарко в синтетическом пальто. Главный враг человечества бедность. Бедность это яма, из которой я карабкалась в одиночку. Стасик предпочитал сидеть в яме, там надёжнее, тепло и сыро. В конце концов, мои родители и родители Стасика отдали нам последние деньги, накупленные за всю жизнь, и мы купили себе кооперативную квартиру плюс мебель. Началась другая жизнь. Лучше, ярче, но всё равно не моя. Родился ребёнок. Это особый период в жизни, пожалуй, самый трудный, трудоёмкий, и не увильнёшь. Инстинкт материнства не пустит. На лето сняли большую хорошую дачу. Переехали 1 мая, а 2-го начался проливной дождь, и шёл 2 с половиной месяца без перерыва на обед. Как будто в небе что-то прорвалось, и запасы воды рухнули на землю. Сыро, темно, ребёнок плачет. Хоть береды вешайся, В середине июля Полина Семёновна не выдержала и вызвала грузовик, чтобы съехать. Грузовик заказали на вторник, а в понедельник вышло солнце. Солнце чувствовало себя виноватым перед людьми и принялось так полить, что всё вокруг мгновенно высохло и засверкало. Началось лето. Коляску с ребёнком выкатили в сад, маленькое тельце нашей дочки было осыпано солнечными горошинами, деревья выделяли хлорофилл, поглощали углекислый газ. Пришло здоровье и радость бытия. Было понятно, во имя чего снималась дорогая дача и тратились большие деньги. Синоптики сказали по телевизору, что норма осадков выполнена, и теперь 3 месяца подряд, а именно половина июля, августа и сентябрь Будет прекрасная солнечная погода. Однако грузовик заказали на вторник, и он пришёл. Полина Семёновна приказала грузить вещи. Почему? Зачем? С какой стати? Но Полина не обращала внимания на мои вопросы. Она не меняла своих планов. Я помню, как переполненный грузовик медленно ехал по дороге. А я шла рядом с грузовиком и громко рыдала на всю улицу. На моих глазах творилась глупость, недальновидность, ошибка в конце концов. А я ничего не могла сделать. Я шла и рыдала, и тем самым позорила Полину Семёновну. Она угрюмо молчала и шла рядом с грузовиком с другой стороны. Мой муж Стасик участия не принимал. Можно съехать, Можно остаться. Разбирайтесь сами. Всё кончилось тем, что в середине июля мы оказались в душной летней каменной Москве. Жара, каблуки проваливаются в асфальт. Деньги за дачу нам не вернули и правильно сделали. Я задаюсь вопросом. Может, Полина того? Ку-ку? Но нет, умный, сдержанный член партии. Их партийная ячейка находилась в ЖЭКе. Иногда там проходят собрания, она руководит, главенствует, решает спорные проблемы, как царь Соломон. Наша коммуналка состояла из четырёх комнат. В одной жили мы. В другой соседка по кличке Рыжая. С ней жил её брат, больной человек лет 60. Иногда он выходил погулять в коридор, делал несколько шагов, останавливался и громко пукал. после чего пробегал вперёд как реактивный самолёт. Рыжая часто говорила по телефону, умоляла вернуться обратно сбежавшего мужа Лёву, но у Лёвы уже родились дети от новой жены. Рыжая страдала от одиночества, брат не считался, он не скрашивал жизнь, а наоборот подчёркивал безысходность. В третьей комнате жила молодая семья, которая не любила готовить на общей кухне и заказывала обеды в ресторане. Полина Семёновна падала в обморок. Какая бесхозяйственность! Это сколько же надо заплатить за обед из ресторана, тройную цену. И неизвестно, что принесут, какими руками готовят. Почешут в задницу, а потом этими же руками лепят котлеты. Фу! Полина всю жизнь жила от зарплаты до зарплаты, сводила концы с концами. Ежеказнные обеды были для неё непозволительной роскошью, почти разврат. Четвёртая комната была маленькая, десятиметровая. Жильцы там всё время менялись. Однажды въехал некий Володя, странноватый мужик. Он ходил неестественно прямо. У него было что-то не так с позвоночником. Рыжая признала, что Володя потерпел ава- катастрофу. Я не понимала, что такое авиакатастрофа. Упал вместе с самолётом, летел вниз из-под облаков. Как можно после этого выжить? А, может, катапультировался? Тоже мало радости. Володя привёл с собой милую, тихую подругу. Она выходила утром на кухню в байковом халате и ни с кем не вступала в разговор. В один прекрасный день я увидела посреди кухни незнакомую, решительную тётку. На ней было серое пальто с большим круглым каракулевым воротником, тоже серым, и круглая шапка, которая называется кубанка. В руках она держала папку, а в папке, как оказалось, лежало заявление на моральный облик Володи. Оказывается, Володя жил с ней в гражданском браке 5 лет, а потом бросил без предупреждения и завёл себе другую, которую мы все изволили лицезреть. Тётка требовала справедливости. А именно, новую выгнать, а её вернуть к Володе. Она протянула папку Полине Семёновне. Та взяла и скрылась в своей комнате, положила папку в белевый шкаф. Я спросила: "Что вы будете с этим делать?" "Посмотрю, как они будут жить. Если хорошо, пусть живут, а если он начнёт себе позволять, я дам ход этой бумаге". Справедливо. Но что он может позволять себе после авиакатастрофы? Время шло. В семье происходили события. Я поступила в медицинский институт. Сестра Стасика Майка влюбилась в одноклассника и вышла за него замуж. Была свадьба, всё как у людей. Майка ушла жить к мужу, но скоро вернулась. Она привыкла к тихому течению бытия, а в доме мужа трам-тра-рам. Однако вернулась беременная, всё как положено. Состоялся семейный совет. Полина Семёновна постановила делать аборт. Тесно. Некуда кроватку поставить и не время, рано. Я робко вмешалась. Почему рано? Майка вышла замуж законным браком, муж при ней. Первый аборт делать опасно, могут быть осложнения, вплоть до бесплодия. Тесно. Да. Ну, убивать же человека, родного внука. Женщины во время войны рожали в окопах и ничего тяжело материально, но как говорят: Бог даст день, Бог даст пищу. Полина Семёновна выслушал мои доводы, но осталась при своём мнении. Она не меняла своих планов. Грузовик номер 2. А борт был сделан Через 2 месяца Майка опять залетело. Второй подряд аборт делать испугались. Майка оставила беременность, но ребёнок родился преждевременно. Явился на свет шестимесячным. Назвали Гоша. В роддоме его выхаживали в специальном кувезе. Гоша там дозревал, как зелёный помидор под подушкой. Во время дозревания Гоша перенёс сепсис, заражение крови. его кололи какими-то стрёмными антибиотиками, которые убили слуховой нерв. Мальчик остался живой, но глухой. Первый ребёнок должен был родиться в сентябре, доношенный и здоровый. Но Майка прошла через аборт, через воспаление и родила Гошу в том же сентябре, только недоношенного и глухого. А кто виноват? Полина виновата. Майка молодая, глупая. «никакого жизненного опыта, а Полина все-таки прожила жизнь, все-таки мать. Но что поделать? Такой человек!» Гоша рос, развивался, все боялись умственной отсталости, но нет, вполне себе умный, поступил в сложный институт, слышал плохо, но все-таки слышал, сутулый, во всем облике проглядывалась неуверенность в себе. Раньше я думала, что «недоделанный», Это фигуры речи. Нет, недоделанный значит недоделанный до конца. Майка с мужем разошлась. Он сбежал через 2 года после свадьбы, что естественно. Кто может жить в такой человеческой плотности, как в тюремной камере, насытившись вольной жизнью? Беглый муж захотел вернуться к Майке, поскольку первая любовь, как известно, не ржавеет. Он пришёл к Майке покаялся и сказал все нужные слова, типа, кроме тебя мне никто не нужен. Майка дрогнула. Видьма она его любила. Состоялся семейный совет, на котором каждый выразил своё мнение. Никогда, объявила Полина Семёновна. Он предатель, а предателей не прощают. Но ведь сейчас не война, возразил Яков Михайлович. «Надо иметь женскую гордость!» — Полина грохнула кулаком по столу. «Надо иметь семью!» — вмешалась я. «Вы же не хотите, чтобы Майка осталась одна? Ей только двадцать пять лет!» У Майки была неброская внешность, но очень тонкая и милая, если приглядеться. Но кто будет приглядываться? Все так спешат и бегут мимо по своим делам, по своим интересам. Майке грозило пожизненное одиночество. Я это видела. А Полины нет. Обида застыла в её глазах. Она не хотела приподняться над проблемой. Лучше умереть стоя, чем жить на коленях. Это был заключительный вердикт. Сей лозунг принадлежал не Полине, слава богу. Я лично считаю, что лучше жить при любых обстоятельствах, что может быть дороже жизни, дороже любви. Своего мнения у Майки не было. Верненье, конечно, было, но Майка ему не доверяла. Мать подавляла её. Мне не Полин являлась для Майки истиной в последней инстанции. В результате мужа отвергли, отвадили. Майка осталась без мужа, Гоша без отца. Зато семья сохранила гордость. Женщина в Майке умерла стоя. Грузовик номер 3. Алина Семёновна заболела. У неё пропал аппетит. Она перестала есть. Районные врачи не могли поставить диагноз, подозревали то одно, то другое. Однажды я увидела, как она похудела. Я спросила: "Что с вами?" Полина Семёновна заплакала. Это было невероятно. Мне казалось, что Полина Семёновна не умеет плакать. Она была в кавычках железный дровосек. и не позволяла себе слёз ни при каких обстоятельствах. Если бы её вели на расстрел, она ступала бы твёрдо и не дрогнула ни одной жилкой. А тут худая спина в чёрной вязаной кофточке тряслась от рыданий. Что я могла сделать, как помочь? Бесплатная в те годы медицина, равнодушные врачи на мезерной зарплате. Что им ещё одна старуха, потерявшая аппетит? хотя какая же старуха по лени 55 лет можно сказать расцвет стройная синеглаза с высокими моральными устоями я захотел её обнять но постеснялась в семье все любили друг друга но открыто выражать свои чувства было не принято к этому времени я уже окончила медицинский институт написала диссертацию и знала всех медицинских звёзд. У меня были свои козыри в колоде: молодость, хорошая фигура и активные жизненные позиции. Я решила подключиться к проблеме. Звонила куда надо, договаривалась с кем надо, и мы с Полиной поехали к суперспециалисту с очень длинной фамилией Константинопольский. 19 букв. Специалист принял нас в клинике в своём кабинете. Он коротко глянул в нашу сторону, сказал: "Раздевайтесь". Полина покорно стaщила с себя юбку и кофту. Мне открылось её нижнее бельё: рубашка, похожая на длинную майку, как у солдата, ни тебе кружевчиков, ничего женственного. Всё было отстирано и тщательно выглажено, но грубая бедность, почти нищета. Я увидела её самопожертвование, ничего для себя, всё только для семьи. скромная, любящая, ничего не получающая взамен. Ее мужу было все равно, как она существует, а детям тем более. Мать должна отрезать от себя куски, на то и мать. А человека в ней не видел никто. В моем сердце тяжело повернулась жалость. Специалист предложил Полине лечь на кушетку. Два раза нажал рукой на живот в разных местах и сказал «можете одеваться». Ему было всё ясно. Под пальцами обозначилась опухоль. Рак почки. Я потом долго не доумевала, а что районные врачи не могли определить? Ведь это же так легко. Специалисту понадобилось 4 минуты. Значит что? Не умели или не хотели, или то и другое. Константинопольский сел к столу, написал своё заключение на листке бумаги. Снул листок в конверт и провёл языком по краю конверта. Заклеил. Вот, сказал он мне. Пойдёте к нефрологу. Фамилия нефролога была Магилевский. Он работал на кафедре, вёл студентов, преподавал и практиковал, профессионал высшего класса. Внешне это был толстый краснолицый еврей. Вокруг него крутилась стайка молоденьких студенток. Воздух был насыщен гормонами и даже трещал от переизбытка феромонов. Девчонки хихикали, Магилевский незаметно почёсывал свои яйца. Ему нравилась власть. Мы вошли в кабинет. Я протянула Магилевскому конверт. Он его легко открыл, вытащил заключение, прочитал и сунул обратно. "Так", обратился он к своим студенткам. Прошу смотреть по очереди. Диагноз. Далее несколько слов в палатыне, я разобрала слово cancer. Хорошо, что Полина не имеет медицинского образования. Полина покорни легла на кушетку, побыла учебным пособием. Далее она поднялась и поправила на себе одежду. Во вторник операция, объявил Магилевский. А сегодня какой день? Растерялась я. А сегодня пятница. Значит, через 3 дня придёте в приёмный покой. Вещи с собой, халат, тапки. До свидания. Магилевский сунул открытый конверт мне в руку. Мы спустились в гардероб. Всё было сделано на высшем уровне. Консультация, срочная операция без промедления. Магилевский молодец. Ну какой же противный. Чешет яйца на фоне человеческой трагедии. Хихикает. Снул обратно раскрытый конверт, а в нём приговор, высшие меры. "Дай мне конверт", сказала Полина. Я обалдела. "Нельзя", выговорила я. "Дай конверт", железным голосом повторила Полина и выкинула вперёд руку. "Что делать?" Мне ничего не оставалось, как вложить конверт в её руку. Она достала из сумки очки. Присутствовать при всём этом Я не могла и кинулась прочь, побежала вверх по лестнице на второй этаж, заметалась там, не знаю, куда себя деть. В конце концов вернулась обратно в гардероб. Полина сидела на стуле, уронив голову. Я взяла листок из её рук, пробежала глазами. Там было написано чёрным по белому: "Новообразование" и подчёркнуто жирной чертой. "Это киста", сказала я довольно безразлично. Киста это тоже новообразование, полость, наполненная жидкостью. Я пыталась обмануть Полину безразличным тоном, но она была стреленный воробей, она мне не верила. Дальше я помню, как она остановила такси. Мы оба сидели на заднем сиденье, и я целовала её руки. Меня затопила жалость. Жалость жгла меня как огонь. Я любила эту женщину за то, что она была настоящая. Пусть не практичная, пусть идиотка, но настоящая, крупная по своей сути, лучше всех, кого я знала. Она заменила мне семью в чужом городе. Она ставила передо мной тарелку с лучшим куском и всё это без лишних слов, молча, даже сурово. Она родила мне красивого мужа, пусть ленивого, Но и он был мне защитой в этом большом равнодушном городе. Без них я бы потерялась как пуговица, а с ними я себя нашла и стала тем, кем стала. Меня приглашали читать лекции. Я ездила по всей стране. Яша меня высоко чтил, гордился. Мы стали одно целое. В эту минуту в такси Полина была одновременно старшей и младшей, матерью и ребёнком. Я гладил её плечи, словал руки, успокаивал, умолял и говорил, говорила. Я думала, что Полина не слышит, погружённая в горе, но она всё слышала и запомнила. Она не ожидала от меня такого искреннего, горячего участия. Всё-таки свекровь и невестка, как правило, соперницы. Между ними один мужчина. Но Полина при всех своих грузовиках Умело увидеть главное, я рабочая, трудолюбивая пчела, и мы все из одного улья. Вечером вернулся с работы я к Михалыч. Полина не вышла его встречать. Она лежала на кровати лицом к стене. Я вывел Яшу на лестничную площадку и, вцепившись своим взглядом в его глаза, сказал коротко: "Диагноз рак. Нет!" Резко отмахнулся Яша, как будто отгонял рукой пчелу. Его глаза стали круглые, как у петуха, и раздражённые. Он не хотел знать плохого, боялся правды. Повернулся и ушёл. Я поняла, в кого мой муж Стасик, в своего папашу. Яша боялся жизни, не умел и не любил ей противостоять. При этом он любил Полину глубоко и предано. Она была его вторая половина, а может быть и 3/4. Во вторник я поехал с Полиной в клинику. Перед тем как отправиться в приёмный покой, поднялась к Магилевскому и зашла в его кабинет без очереди. Он поднял на меня непонимающие глаза: "Чего ещё надо?" "Вы отдали распечатанный конверт", напомнила я. Она прочитала Магилевский покраснел и надулся. Я бы сказала, раздулся от стыда. Ему стало неловко, тем более что вокруг были люди. Я опозорила его прилюдно. Но не это было моей задачей. Моя цель поправить положение. Я прошу вас, скажите больной, что у неё другой диагноз, надо снять стресс, дать надежду. Видите, буркнул Магилевский. Я сунулась за дверь и ввела Полину в кабинет. Могилевский хмуро посмотрел на нее и сказал. «Отрежем вам почку. Она не нужна. У вас гнойный нефрит. Поняли? Почка, полная гноя, как мешок». Полина нахмурилась, произнесла один звук. «У-у-у! Рака нет, слава богу, но и гнойный мешок в Баку не праздник». «Все!» — отрубил Могилевский. Можете идти. Оперировать будет Шарафуддинов. Фамилия мне ничего не говорила, кроме того, что хирург татарин. Но я не стала задавать лишних вопросов. Хороший хирург, плохой хирург. Магилевский сделал всё, что мог, подтвердил диагноз, направил на операцию без промедления, не потеряв ни одного дня. Всё. Хирург оказался хороший. Полина быстро акклималась и через неделю была дома. Аппетит восстановился. Полина поняла, что родилась заново. В этой связи она решила сделать мне подарок. Денег на покупку подарка не было. Полина нашла в доме старую шерстяную шапку, выстирала её и натянула на трёхлитровую банку для сохранения формы. Шапка высохла, получился пузырь жуткого василькового цвета. Я такую шапку никогда не надену. Разве что определю кошке как подстилку. Я сказала: "Спасибо", однако удивилась. Полина знала, что я барышня модная, знала, что мне эта шапка не подойдёт ни при каких обстоятельствах. Зачем дарить? Потом помяла: "Просто жест благодарности. Надо не надо не имеет значения". Милая, милая бедная Полина. бедный в прямом смысле этого слова После операции Полина прожила ещё 30 лет вычерпала свой жизненный срок целиком И всегда я чувствовала её поддержку её участие в моей жизни Однажды я провалилась в глубокую депрессию Причина несчастная любовь не к Стасику, разумеется Стасик в причины не вдавался а моя депрессия ему мешала Я не готовила еду, не убирала в доме, не отвечала на вопросы, просто лежала и плакала. Он вызвал мать. Полина приехала, села на край дивана. "Люся", обратилась она ко мне. "Надо взять себя в руки". Голос её был мягок и одновременно твёрд, даже когда есть причина. Надо собраться и взять себя в руки. А если нет серьёзной причины тем более, сейчас же соберись, ступай на кухню и поставь чайник. Какие простые, по сути, примитивные слова, но они падали в мою душу, как зерно в рыхлую землю, и тут же пускали ростки. Я думаю, в этом суть молитвы. Самые простые и ясные слова, попадающие в душу и дающие ростки. если нет серьёзной причины. Убивать в себе любовь — это серьёзная причина? Я поднялась и пошла на кухню, а Полина села за пианино и стала играть песню, которую она подобрала по слуху. Играла плохо, а пела — хорошо. Стало весело. Зазвонил телефон. Это был хирург Шарафуддинов. Мы подружились с тех пор, иногда перезванивались. Как мама, спросил хирург. Песни поёт, ответила я. Слышите? Я протянула трубку к пианино. Боже, отозвался хирург. Я боялся спрашивать. На тебе сошёлся клином белый свет, гласила Полина. На тебе сошёлся клином белый свет. Полина всё про меня понимала, но она понимала больше. Нет такого клина, на котором сошёлся бы белый свет. Любой клин вышибается другим клином, а можно и не вышибать, просто обойти и двигаться дальше. Полина не всегда была, в кавычках, железный дровосек. Её прошлое не было таким уж хрестоматийным. Не даром же ей была дана такая гордая осанка и такие синие глаза. Она любила И её любили. Она уходила, и от неё уходили. Было всё. Но пришла старость и всё уравняла, как выпавший снег прикрывает весь мусор прошлого сезона. Старость это зима, это высота. И намного и смотришь сверху, и лучше видно. Полина после операции прожила ещё 30 лет и умерла от другого. Умирала она тяжело и долго. Всё легло на Майку. Майка работала заведующей отделом в каком-то серьёзном учреждении, тащила большой воз. Днём напряжённые работы, вечером больная мать. Майка крутилась как белка в колесе, невозможно остановиться. И перспектива, как у белки в колесе, перебирать лапами и бежать, бежать и ничего вокруг не видеть. Стасик пытался помочь, но какая помощь от мужика, тем более, что мы жили в разных концах города. Выход был один, на тот свет. Полина это понимала. Попросила пригласить врача. Явился пожилой психиатр, похожий на Вольфа Мессинга, лохматый и носатый. — На что жалуетесь? — участливо спросил врач. — Я прошу вас помочь. помощи, твёрдо сказала Полина. Понимаете? Моя дочь работает. Ей платят не за красивые глаза. Потом она приходит домой, а здесь вторая смена со мной. Она устаёт. Она не выдерживает. Помогите мне не жить. Врач покивал головой, как бы соглашаясь с доводами. Обычно так общаются с сумасшедшими. Делают вид, что всё понимают и сочувствуют, а на самом деле не верят. Нормальный человек хочет жить, а если не хочет, значит, ненормальный. Майка и Якв Михайлович стояли за спиной врача и тихо плакали. Они знали, что Полина в своём уме, просто она привыкла служить семье, и ей невыносимо быть в тягость. Я не плакала, но в моей душе все переворачивалось. Вот она, жизнь. В природе все равно, кто ты, как жил, чего ты стоишь. Эволюция требует обновления. Пришла пора, освобождая поляну. А перед тем, как освободить, помучайся сам и помучай других. Вольф Мессинг покивал головой и сказал. «Не жить». Вы ещё успеете? Надо подлечиться. А это возможно? спросила Полина и устремила на врача свои глаза, полные надежды. Доктор, вы можете сделать из меня человек? я отметила. Синева её глаз не выцветала со временем, и железный дровосек сохранялся в ней и не ржавел. Потребность в справедливости и человеческое достоинство сохранялись у ней до конца. И даже мёртвая она была красива. Нам дали место на Митинском кладбище. Это далеко за чертой города, как говорится, у чёрта на рогах, Митинское кладбище новое. Там хоронили чернобыльцев. Это был 1986 год. Несколько рядов ранних могил с короткими жизнями выстроились как взвод, было страшно смотреть. Могила Полины стояла на треть заполненная водой, весна, грунтовые воды. Яков Михайлович заглянул в могилу и сказал, я ее туда не положу. Майка держала урну с прахом. Урна была небольшая и, скорее всего, не тяжелая. Туда помещают не весь прах, а несколько ложек, ну, может, не ложек. Опустить Полину в эту топь невозможно, душа не велит. Я включила все свои связи, и мне удалось получить место в черте Москвы, на Ваганьковском кладбище. Полина, я думаю, была бы рада. Она так не любила окраины. Участок нам достался красивый, возле кирпичной стены, крайний ряд. Могила не зажата другими могилами. Над оградой красивый развесистый клен. Рядом с нашей могилой свежая могила тридцатисемилетнего красавца. На его памятнике из чёрного мрамора даты рождения и смерти, плюс фотография, возраст и облик, полная информация. Я посмотрел на фотографию и мысленно послал ему месседж: "Не скучай, я тоже тут прилягу, будем рядом". Мой сосед по вечности чуть-чуть улыбался. Год сказать: "Понял". Наша могила на Воганьково своего рода усыпальница на восемь ячеек. Я спросила у Стасика: "А мне положено? Тебя посчитали?" Сдержанно ответил он: "Ничего себе. Я доставала кладбище, и мне сделали одолжение, посчитали". У Стасика было чувство собственного достоинства, ни на чём не основанное. Достоинство досталось ему от матери. Но Полина Пахала всю жизнь верила в светлые идеалы, а Стасик не пашет и не верит. Такой человек. Может быть, он прав. Жизнь во всех случаях кончается смертью, так что летай или ползай, конец известен. Получается, что жизнь это ложная цель. Для чего существует искусство? Чтобы отвлечь человека от ложной цели и придать жизни какой-то смысл. Для чего существует вера? чтобы человек не боялся конца. Вот он, мой туманный конец, на Ваганьковском под развесистым клёном рядом с молодым красавцем. Наступила перестройка. Выяснилось, что комсомольцы 30-х годов наивные придурки верили в фантом. Им морочили голову, а они верили. Что касается нынешних большевиков, это сплошь взяточники и карьеристы. Вступают в партию только для того, чтобы сделать карьеру. В победу коммунизма никто не верит, ты да нужна ли она? Как в Михалча растерялся. Он верил в Сталина как в бога, а Сталина объявили параноиком и уголовником. В кого же он тогда верил? Я ж смотрел на меня своими круглыми рыжими глазами. Значит, я напрасно прожил жизнь? растерянно спросил он. Вы любили? Детей рожали? допрашивала я. Ну, согласился Яков Михайлович. А всё остальное ерунда, солома. Какая солома? Чучела набивают соломой, оно и стоит. Яков Михайлович молчал. Трудно жить без идеалов. Необходимо во что-то верить, иначе пусто. После смерти Полин я боялась за Яшу. Мне казалось, он не захочет жить. Я выбрала момент и обратилась к нему с прочувствованной речью. Трудно потерять человека, с которым прожил всю жизнь, но на этом свете лучше, чем на том. Надо жить как можно дольше, туда вы всегда успеете. А я и не тороплюсь. Яв Михалыч посмотрел на меня с удивлением, с чего я затеяла этот душеспасительный разговор? Я смутилась. Действительно, с чего бы? Я же, конечно, не хватала Полины. Как говорил Горбачёв после смерти жены, дефицит общения с Раейсом Максимовной. Дефицит общения с Полиной имел место, но я же был эгоист до мозга костей, как и все мужчины. И Стасик в него. Чего я жду от Стасика? Гены не перешибёшь? Я же жил по строгому режиму, И в результате прожил 96 лет, почти целый век. Он родился при царе в 1907 году, а умер при капитализме в 2003 году. Социализм к этому времени отменили. Многие большевики прилюдно рвали партийные билеты. Смотреть на это было неприятно. Я по телевизору наблюдала за постыдным действом отречения. Мне казалось, что человек мочится при народе. Ну зашёл бы за уголок и помочился, а так у всех на виду, вынимает члены трясёты. Дескать, вот я какой смелый. Як в Михальч билет не рвал, просто спрятал в ящичек, пусть полежит, мало ли что. Умер я же легко, его кремировали, как и Палину. Урну заложили в следующую ячейку, осталось 6. С первым мужем Майка развелась, Он же оказался и последним. С молоду верилось, что судьбу можно поправить. Но ничего поправить нельзя. Судьбу два раза не пишут. Майка пребывала без мужа, однако преуспела в работе. После перестройки она открыла маленькую фирму по производству асфальта. Ей принадлежала половина фирмы. Вторая половина досталась ее партнеру Грише Новикову. Они вместе учились в институте химического машиностроения, который окончили с красным дипломом. Майка оказалась умна, но не железный дровосек. Её можно было гнуть и ломать, что с большим успехом проделывал её сын Гоша и кот по имени Шер. В переводе с французского дорогой. Красоту матери Майка не унаследовала, к сожалению. Вся красота досталась Тасику. Майка замкнутая и беззащитная, как заяц. даже меньше. Заяц может убежать, а Майка не может ничего. Её все любили, и я в том числе. Я вообще мало кого любила, потому что скорпион. А скорпион и видит насквозь. Все хотят одного и того же: денег и любви. И все боятся одного и того же: тюрьмы и смерти. А в Майке была какая-то трогательная покорность и высокое благородство. Её невозможно было расспрашивать о личном, невозможно было сочувствовать, невозможно касаться слабых сторон её жизни. Майка как будто ставила стеклянную стену, как в аквариуме. Вроде всё прозрачно, а за стеклом другая среда обитания. Стой и не лезь. Все стояли и не лезли. Майка тоже любила меня за противоположные качества, а именно непокорность судьбе. Я строил свою судьбу как художник возле холста. Куда хотела, туда и малевала. Майке это нравилось и не нравилось. Мне было легко находиться в её обществе, легко дышалось, как в сосновом лесу. Вся Майкина жизнь была подчинена сыну Гоши и коту Шэру, кота огромный, кастрированный, тигровой окраски. Глаза такие большие, что заходили за голову. Красавец и чистюля. Целми днями мылся лапы. Его шерсть блестела. Жил он у Майки на плечах, как воротник. Майка не могла уйти в отпуск, в смысле куда-то уехать. С котом не пускают в гостиницы. А без кота она не мыслила своего существования, как и кот без нее. Ночью Шер норовил устроиться у Майки на плечах. Она его сгоняла, засыпала в желанном одиночестве, но просыпалась от того, что кто-то дышал ей в лицо, тонкой холодной стройкой. Кот, кто же ещё? Он пробирался ночью, ложился рядом, щекой на подушку и мирно спал. Они были счастливы вместе. На пару смотрели телевизор, вместе ужинали. Кот ждал Майку с работы, радовался, иногда обижался и тогда мог не разговаривать с Майкой весь вечер, сидел к ней спиной. Потом прощал и мирился. Но бывало, что не мог простить, и тогда о ужас, он мочился на её вещи, на сумку, например. И эта месть оказывалась страшной. Сумка пронзительно воняла по несколько месяцев, и ничем невозможно было вывести этот острый, тошнотворный запах. Однажды Майка попала в больницу. Её не было 2 недели. Майка отдала кота мне. Это был знак наивысшего доверия. Все 2 недели Шер сидел на подоконнике и смотрел в окно, ждал Майку. Я окликал его: "Шер", пыталась как-то отвлечь. Он медленно поворачивал ко мне свою квадратную кошачью морду. Его безразмерные глаза были затянуты плёнкой глубокой депрессии. Тусклый, страдающий взгляд. Я пыталась взять его на руки, приласкать, но Шер игнорировал мои ласки. Он ждал Майку. Говорят, что кошки привязаны к дому, а собаки к людям. Не знаю. Шер был привязан именно к Майке, как будто был её ребёнком или возлюбленным. Этот кот вобрал в своё сердце всю любовь к человеку. Майка вернулась наконец. Зелёные глаза Шера зажглись как неоновые. И он больше никогда не подходил к подоконнику. Переселился на Майкины плечи и смотрел на всех свысока. Стасик дразнил Майку. Ты думаешь, хоть заметил, что тебя не было? Я кидалась на защиту Майки как бойцовый петух. Не слушай, орала я. Шерч чуть не умер от тоски, он чуть не покончил с собой. Глаза Майки тут же осветились победным блеском. Она мстительно смотрела на Стасика. Но дело было не в том, кто прав. Просто Стасика оскорбляла женская участь Майки вместо мужа кот. И он уничтожал словами эту жалкую участь, как будто что-то изменится, если кота не будет. Шер наполнял Майкиное сердце теплом и зависимостью. «Хочется, чтобы кто-то нуждался в тебе, не мог без тебя жить. И если нет такого человека...» Но хотя бы кот или собака. Это лучше, чем ничего, вернее, никого. Своего рода заместительная терапия. Майка не сердилась на Стасика, она любила брата не меньше, чем кота, но у Стасика была своя жизнь, а у Шэра только Майка. Гоша вырос, окончил институт, устроился на работу. Зарплата кошкины слёзы. Но хорошо хоть так. Гоша не отставал в развитии ни в коем случае, но слышал плохо. Звук доходил до него как из-под воды. Какой-то врач-идиот не посоветовал Гоше ставить в ухо слуховой аппарат. Врач считал, что аппарат полностью посадит слух. Пусть Гоша ходит так, как есть и напрягается, прислушиваясь. Нужно тренировать слух. Гоша смотрел собеседнику в рот, пытаясь по губам определить слова. Выражение его лица становилось напряженным, как у глухого. Не добавляло красоты. Девочек у него не было. Потом завелась какая-то юная хохлушка, приехавшая в Москву на заработки. Майка сходила с ума, подозревала, что хохлушка хочет обвести наивного Гошу вокруг пальца. У хохлушки ни кола, ни двора, ни образования. Я пожимала плечами. А что у Гоши? Слуховой аппарат? И того нет. Улица Горького вернули прежнее название Тверская. Дом, в котором жила наша семья, забрали под гостиницу и ресторан. Прежних жильцов требовалось расселить. Я опять включил свои связи. Несмотря на капитализм, благ продолжал иметь значение. Помог и я к Михалычу Ставу света. Он был участником ВОВ Великой Отечественной войны. И это тоже сработало. Мы ходили вместе с Майкой по инстанциям, выбивали что получше и выбили две квартиры: одна Гоши, другая Майки. Гошина квартира называлась Полуторка, полторы комнаты. Находилась в кирпичном доме в хорошем районе. Довольно большая комната и смежная маленькая с окном. Туда вполне помещались кровать и шкаф. Теперь у Гоши была своя площадь. Готовый жених Майке досталась однокомнатная с большой кухней 12 м. Можно поставить нормальный стол и принимать гостей. Кухня-столовая. Получив жилплощь, Гоша укрепил свои мужские позиции. На него клюнула молодая художница Вероника, но расписываться не пожелала. Видимо, свою связь она считала временной. Скорее всего, Вероника приехала к Гоше по ТП. Это значило на зло. Назло кому-то, кто разбил ее надежды. Вероника надеялась, что этот кто-то одумается и восстановит надежды, и сделает сказку былью, и тогда она заживет, как в сказке с любимым человеком. Но нет, кто-то никак не отреагировал на исчезновение Вероники, а может, даже обрадовался. Бабы с возу кобыли легче. Брак смотрелся как неравный. Мезальянс. Вероника заметно превосходила Гошу по всем статьям. Гоша влюбился в Веронику Поуши. Он провалился в любовь, как в болото, завяз и не хотел вылезать. Веронике нравилось, когда её любят. Она помыкала Гошу, ей доставляло удовольствие помыкать. Она втирала его пяткой в землю, и это было её любимым занятием. В доме постоянно гремели скандалы. Похоже, в этих скандалах Вероника черпала энергию для жизни. По орёт, унизит, оскорбит, И как будто заправится бензин, можно ехать дальше. Я довольно часто встречала таких людей, которые заправляются скандалами. Я думаю, это скапливается и выплёскивается неудовлетворённость жизнью. Вероника не любила Гошу. Просто решила, лучше такой, чем никакого. У них родился ребёнок, Толик. Меня позвали на смотрины. Посреди широкой кровати сидел улыбчивый и счастливый младенец. Копия Гоши, но качественный, доделанный до последнего винтика. Можно сказать, совершенный. Я тихо шепнула Майке. Вот таким был бы Гоша, если бы родился вовремя. У Майки испуганно вытянулось лицо. Тише. Она боялась, что услышит. Майка скрывала эту позорную страницу в своей биографии. Хотя что тут такого? Она же не нарочно... Судьба строит рожи. На столе стояло угощение: филе окуня и салат. В салате сочетались капуста, морковка, сырые грибы, колбаса. Всё это было заправлено чем-то сладким, горчицей с сахаром, что ли? Невозможно взять в рот. Вероника преподносила этот салат как французский деликатес. Не знаю, может, во Франции туда добавляют устрицы, но здесь обошлись без излишеств. Устриц заменили докторской колбасой. Гости вяло ели, хвалились приличное. Вероника царила за столом и властвовала. Гоша смотрел ей в рот, я боялась, что он в этот рот провалится. Ловил каждое слово, глаза его сияли и торжественно оглядывали гостей. Он праздновал свою победу, жена и сын. Да никакие не будь завалящие, а супер экстра-класс. Сын ангел, жена красавица, умница, талант. Пишет картины, пейзажи, натюрморты, портреты. Кто из присутствующих на это способен? Никто. Лично я не могу даже стакан нарисовать. Только кошку, и то очень приблизительно. Цифра 8 на верхнем кружке два уха, а посреди нижнего кружка хвост. Получается кошка, сидящая спиной Вероника работала много и плодотворно. Ее картины множились, уже некуда было складывать. Но в денежном выражении нуль. Их не покупали. Вероника ждала перемен. Сейчас не покупают, но со временем все изменится, как у Перасмани. Был нищий, умер под лестницей. А сейчас его имя на слуху у каждого. Картины стоят бешеных денег. И даже песню сочинили «Миллион алых роз». Ребенок — это счастье и расходы. Нужна дача. Не сидеть же ангелу летом в городе, дыша асфальтом. Дачу под Москвой оселить нереально. Купили дом в Калужской области, в деревне. Природа — рай, но деревня есть деревня, со своим набором. По улице шпана гоняла на мотоциклах. Вечером, на ночь глядя, вопили блатные песни под гитару. Вероника терпеть не стала. Вышла за забор и сделала замечание в привычной ей хамской манере. Шпана выслушала и дала Веронике в морду, сломали нос. Вероника вернулась в дом, обливаясь кровью. Гоша помчался защищать, бить и убивать хулиганов. Он махал руками, выкрикивал угрозы, но Шпана не обратила на него внимания, даже не поняла, кто это нарисовался, маленький сутулый недоделанный, такого и бить неудобно. Шпана продолжала орать песню, как будто ничего не произошло. Для них это было привычно, подумаешь, дали бабе в морду. Раника приняла решение продать дом, но никто не купил. Глушь, никаких дорог, деревня была неперспективная. Многие дома стояли брошены с околоченными ставнями. Надо сказать, что деньги на дачу в своё время дала Майка и немалые. потратила все свои накопления или как тогда говорили, маржу. Маржа сказала: "До свидания". Дом в деревне неграмотное вложение. Вернуть деньги обратно оказалось невозможным. Пришлось бросить дом. Его тут же разграбили до последнего гвоздя, вынесли всё и напоследок навалили кучу. Куча лежала на обеденном столе, как заключительная точка. Финал. Картины копились. Вероника не могла остановиться и писала, писала, потом складывала, складывала. Пришлось снимать мастерскую. Это было просторное помещение с пятиметровым потолком. Картины стояли на полу и на антресолях под потолком. Краски и холсты стоили денег. Всё упиралось в деньги, которых не было. Вероника озверела. Хоть бери и грабь банк. Но кто ограбит, Гоша или кот? Гоша работал по специальности, инженер. В Америке эта профессия высоко ценится и оплачивается, а в нашей стране не ценится и не оплачивается. Гоша не мог прыгнуть выше головы. Вероника попробовала работать, расписывала потолки в богатых коттеджах. Но ей платили не за качество, а за количество. оплачивался каждый квадратный метр. Сколько квадратных метров, столько и денег. Да еще и надсмотрщик в виде хозяйки коттеджа, богатой суки, которая ничего не понимает в живописи. Микеланджело расписывало сикстинскую капеллу. Ему тоже платили за квадратный метр? Ему тоже указывали, как надо рисовать? Вероника ощущала себя не меньше, чем Микеланджело, и ей невыносим был этот рабский труд за копейки. Она довольно скоро ставила всех на своё место, собирала кисти, краски и уходила, хлопнув дверью так, что вылетало стекло. Вероника попробовала вести кружок в Доме культуры. Учила неадресли живописи. Ну разве этому научишь? Надо родиться художником, надо, чтобы эта божественная программа была записана в твой генетический код. А если у ребёнка нет такой программы, то ничего и не получится. Это всё равно что зайца научить стучать на барабане. Главное зачем? Вероника посещала свои занятия с чётким ощущением, что её жизнь перечёркнута. Она просто теряет время, переливает из пустого в порожнее. Любви нет. Женская реализация 0. Творческая реализация 0. что остаётся. Ребёнок, ради него и жить. Вероника стеснялась внешности Гоши, ей было стыдно выводить его на люди. Рядом с Вероникой Гоша смотрелся как тень за горой, молчаливый, невзрачный, никакой. Майка видела, что её сына не любят, унижают, она страдала. Но Гош терпел и готов был терпеть всегда, что угодно, но только рядом Для него не было ничего дороже, чем эта женщина и эта жизнь. Он жил как в воду, но при этом был счастлив. Такие вот превратности судьбы. Однажды утром Вероника строго произнесла: "Гош, нам надо поговорить. Гоша напрягся. Что за прилюдия? Надо говорить, говори, зачем предупреждать?" "Я слушаю", насторожился Гоша. "Ты хочешь, чтобы мы С тобой прожили всю жизнь. Хочу. Пропиши меня в своей квартире, сделай собственницей. Вероника была прописана в квартире своих родителей в тихом центре Москвы, и было не совсем понятно, зачем ей нужна прописка в скромной полуторке. Но если она хочет, я согласен, сказал Гоша. Он прописал Веронику на своей площади. Это произошло во вторник. А в пятницу она забрала ребёнка и ушла к родителям. При этом сказала: "Квартиру продадим и поделим деньги пополам". "Но я не хочу продавать", возразил Гоша. "Значит, ты должен выплатить мне половину стоимости, 5 млн". "А где я возьму?" "Где хочешь? Иначе я не покажу тебе сына". "Ты же обещала", удивился Гоша. Он сам никогда не врал и не предполагал, что это делают другие, каждый мерит по себе, Веранка усмехнулась. Она его просто развела на бабки и кинула. И ничего ей за это не будет, поскольку сделка по обоюдному согласию. У Веранки были свои ре зоны. Картины не покупают, потому что не видят Надо активно выставляться. Выставки требуют немалых денег: аренда помещения, развешивание картин, привезти, увезти. Денег нет. Единственный источник Гоша, но и у Гоши нет. Остаётся Майка. Гоша отправился к матери. Свободных денег в наличии не было. Майка продала свою долю Грише Новикову. Гриша стал единственным хозяином фирмы и не верил своему счастью. Бизнес перспективный. Надо быть последней дурой, чтобы его продать. Но Майка оказалась недальновидная. Вся в мамашу. Продала бизнес, и деньги уплыли к Веронике. Я сказала Майке: "Старость не за горами. На что ты собираешься жить, на пенсию, как все люди?" Ответила Майка: "У людей огород, куры, а что у тебя? Кот?" Майка задумалась. Глуша попросил, сказала она помолчав. А что ты его слушаешь? Он же подкоблучник, под каблуком у Вероники, а Вероника бессовестная. Он её любит, угрюмо сказала Майка. Ну и пусть любит, если хочет, а ты причём? Это я его таким родила, глухо сказала Майка. Она чувствовала себя виноватой, и шла на поводу у своей больной совести. Деньги Вероники были выплачены. Я полагала, что Вероника использует эти деньги с умом, купит себе мастерскую, например, освободит себя от дорогой аренды. Но нет, она стала устраивать выставки одно за другой. И через два года деньги кончились. У денег есть способность протекать, как песок, сквозь пальцы. Только что были и пустота. А где взять новые вливания? Вероника с сыном жила у своих родителей-пенсионеров. На родителей легла дополнительная финансовая нагрузка. Отец, бывший подводник, ездил по Москве на своей машине, подсаживал пассажиров, зарабатывал или как тогда говорили, бомбил. Работали все, кроме Вероники. Хотя Вероника тоже работала, каждый день уходила в свою мастерскую и трудилась в поте лица. Просто ей за это не давали денег. она работала, но не зарабатывала, так будет точнее. Гоша остался без семьи. Одинок и свободен, что одно и то же. Майка страдала, но что она могла сделать? Заведи подругу, приказал я Гоше. Кому я нужен? отмахнулся Гоша. Одиноких женщин сколько угодно, только с весны Гоша свистнул, и действительно образовалась подруга Рая, бухгалтер. Она была Гошина ровесница, жила с шестнадцатилетним сыном Робертом, хотела замуж, мечтала о семье. Рая стала наезжать к Гоше и готовить ему еду на несколько дней вперед. Особенно ей удавались голубцы, которые она называла «голубцы» с ударением на «о». Блюдо сложно-постановочное, требовало много времени, но это стоило того. В постели Рая тоже старалась добросовестно, демонстрировала всё, что умела. А к сорока годам можно многому научиться, если начать с двадцати. Но вообще-то наука невелика. Чего там уметь? Надо просто любить и желать. Вот и вся наука. Гоша устраивал Раю по принципу «плохонькое да моё». Он был не красавец, конечно, зато скромный и надёжный. Такого из рук не выхватит. Прошлый муж Раи был красивый. И что с того? Красивый муж чужой муж. Рая предложила Гоше не тянуть, а съехаться. Объединить две квартиры её двушку и Гошину полуторку, и выменять на трёхкомнатную и жить втроём вместе с Робертом. Гоша промолчал. Нужен ему этот Роберт. Всю жизнь мечтал. У него собственный сын, своя кровь, а тут чей-то Роберт, не пойми чей. Гоша тосковал. Свою семью он видел только в прежнем составе — Вероника, Толик. Ради них он был готов зайти на костер и гореть заживо. Рае казалось, что счастье близко, стоит руку протянуть. Но протянутая рука провалилась в пустоту. Гоша испарился, рассосался. Нет его. Вероника, освободившись от Гоши, тем не менее широко им пользовалась, как шофёром, как грузчиком, только что не платила за услуги, наоборот, бралась с него. Вероника его обирала, эксплуатировала, унижала, и никогда ни одного доброго слова, не говоря о большем. Гоша терпел и подчинялся. Я смотрела на него и думала: что это? Любовь? Неужели любовь может выглядеть так уродливо и безжалостно? Может быть, в Гоше что-то не успело сформироваться в результате преждевременного рождения. Не образовался нужный ограничитель. Вот досюда можно терпеть, а дальше уже нельзя. Можно всё. И Вероника позволяла себе всё. Вероника ушла от Гоши в надежде встретить новую любовь. Но у любви были другие маршруты. В моём доме раздался звонок. Это был Гоша. Тётя Люся, давайте продадим наше место на Ваганьковском кладбище. А урны куда? Поинтересовалась я у тебя на кухню. Урны можно поставить в колумбарий, это дешевле. Я поняла, откуда ветер дует. У веранники кончились деньги. Я сказала: "Гоша, Пока Вероника грабила Майку, я не вмешивалась. Это ваши семейные дела. Но если она будет наступать на мои интересы, я её посажу. Гоша тут же поверил и испугался. Он знал мой характер. Веронику сажать было не за что. Сажать надо было Гошу за соучастие. Это с его подачи Майка осталась нищей. А теперь он запустил руку в моё будущее. Поскольку могила это и есть наше реальное будущее. Почему Вероника не работает? строго спросил я. Она работает, она художник, но она не зарабатывает, напомнил я. Ну и что? я положил трубку. О чём говорить? Для Вероники и Гоши существовали свои ценности, а именно розы важнее хлеба. Но ведь есть ещё жизнь. И если ты не зарабатываешь, то автоматом содержишься на чью-то шею. И этот кто-то должен вести дополнительный груз. Я знаю, не работают целые народы. Цыгане, например. Они гадают, воруют, устраиваются в ущерб других народов, при этом поют и пляшут. Не работают воры в законе, им работает за падло. У этих людей своя мораль. Но у воров есть общак. А у Вероники общак это гоша. Я знаю несколько молодых людей, которые не ходят на службу. Не хотят. Они не цыгане и не воры. Просто им неприятно ходить в присутствии, рано вставать, добираться в метро, видеть тех, кого не хочется видеть. Можно понять. Подобные человеческие экземпляры не редкость. Это такие люди, свободные, дикие, как волки. Собаки служат и за это получают миску похлёбки. А волки живут иначе. убивают и их убивают плата за свободу жизнь в чём проблема Гоши он любит а любовь зла майка видлы что Гоша не ест по-человечески ходит голодный худой зелёный живёт без ласки нужен Веронике исключительно как груша для битья майка страдала до тошноты если бы она не послушала в своё время Полину Не стало делать первый аборт. Родила бы в своё время здорового, и полноценного не Гошу, а Кешу. Вырос бы наглый, уверенный в себе. Вероника бы танцевала под дуду-ду и боялась его потерять. Но Майка была молодая, незрелая, послушалась Полину. А Полина не умела смотреть на 10 шагов вперёд, видела только то, что перед носом. Это называется недальновидность. Грузовик номер 4. Но я понимала при этом, Гоша тоже нужен в кострюле мироздания. Без него мир стал бы более жестоким и рациональным. Майка вышла на пенсию. Это ещё не старость, но старость притаилась, и время от времени выглядывало из-за горы. У Майки стала кружиться голова. Она ждала, что пройдёт само собой, но не проходило. Майка решила сходить в поликлинику. Она дошла до поликлиники, разделась в гардеробе и вдруг забыла, где она и зачем пришла. Она испугалась, попросила пальто обратно, взамен на номерок оделась, вышла на улицу. Вокруг была незнакомая страна, незнакомые дома, какие-то люди. Что за страна? Что за люди? Где её дом? Куда идти? Майка пропала. Гоша вспахивался на другой день и отправился в полицию. В полиции сказали, что такие случаи бывают нередко. Амнезия старики теряют память и пропадают. А что же делать? Испугался Гоша. Ждите, может быть, объявится человек не иголка. Милиционер, сейчас они называются полицейскими, предложил написать заявление, обозначить приметы, сколько лет, во что одета. Гоша стал вспоминать, во что одевалась его мама. Беретка, китайская пуховая куртка с капюшоном, а что еще? Он заплакал. Полицейский поднял брови. Это было сочувствие. — Ты где? — рявкнула Вероника. — Гоша должен был поехать на базар и купить мешок картошки, мешок лука, десять пачек гречки и далее по списку. Не самой же ей тащить такую тяжесть. Но Гоши все не было, и это отвратительно. Вероника ненавидела опоздание и всякую необязательность. Мужчина должен быть точным. Она позвонила ему на мобильный телефон. «Я не приеду», — глухо сказал Гоша. «Как-то?» — не поняла Вероника. «Мама пропала». «Что значит пропала?» Потерялась, ушла и не вернулась. «И что? Теперь нам сидеть без картошки?» Гоша нажал на красную кнопку. Не стал разговаривать. О чём говорить с человеком, который не в состоянии думать ни о ком, кроме себя? Гоша стал ездить по близлежащим улицам, две голосе медленно, пристыдно глядя на прохожих. Он слышал, что потерявшие память превращаются в бомжей и живут в подвалах, на чердаках и на свалках. Он решил обследовать подвалы и чердаки, но это потом. Для начала отправился на городскую свалку, которая находилась неподалёку. Это был сказочно огромный холм, над ним реяли чайки. Гоша поразился. Он думал, что чайки кружат только над морем. В его представлении чайки элегантные морские птицы, парящие на фоне голубого неба, белое и голубое. Часть праздника море, яхты, солнечные блики в воде. А оказывается, чайки просто падальщики, как вороны. Они ищут еду, и им все равно, где охотиться, над морем или над свалкой. Главное — нажраться. Одна из птиц спикировала резко вниз, выхватила из свалки что-то съедобное и взлетела обратно. Как Вероника, равнодушно подумал Гоша, и тут же зазвонил мобильный телефон. Гоша посмотрел. Это была Вероника. Она не любила менять свои планы. В плане была поездка на базар, и Гоша должен был отправиться на базар независимо от обстоятельств. Даже если бы объявили атомную войну, Гоша обязан был поехать за картошкой. Телефон звонил, звонил, не переставая. Вероника учитывала, что Гоша плохо слышит, и хотела прорваться через его глухоту, но ничего не получалось. Вероника решила сделать паузу. Она сидела и размышляла, что значит потерялась. Если через какое-то время Майка не найдётся, она будет официально признана умершей, и Гоша сможет вступить в наследство. Однокомнатная квартира Майки. Её можно сдавать и оплачивать мастерскую, а можно просто переоборудовать, перетащить туда все картины, подрамники, краски, и у Вероники будет собственная бесплатная мастерская. 30 тысяч рублей остаются в бюджете. Уже легче.